Глава одиннадцатая. Уже спустя день, как и обещал отец, ближе к полудню мы выплыли из бухты порта Арли в сторону таинственного острова, очертание которого было прекрасно видно с берега. Доберёмся до места примерно в течение часа. Ещё перед самым отплытием, пока на наш маленький пароход грузили необходимые вещи и снаряжение, сообщил отец. В команде нас было около 20 человек, большую часть из них составляли военные, но также нашлись и несколько учёных-исследователей. Каждый из присутствующих преследовал свою цель. Отец со своими людьми планировал отыскать хотя бы следы пропавшей группы, что прежде изучали этот таинственный кусочек Земли. Учёные надеялись взять пробы почвы, воды — приглядеться к местной флоре и фауне, и только меня интересовал вопрос, который мне решалось озвучивать вслух. Действительно ли там происходят аномалии, искажения, и правда ли природа так сильно отличается от нашей? Всё время, что мы находились в пути, я с интересом осматривалась в очертания острова и не находила в нём совершенно ничего необычного. Холмистая местность, покрытая зеленью. которая не отличалась от той, что присутствовала на берегу нашего государства. Солнце было высоко в небе, и стояла жуткая духота, когда мы, наконец, нашли место, где смог пришвартоваться пароход, и на лодках благополучно высадились на берег. Перед нами раскинулся небольшой песчаный пляж. Впереди была большая поляна, лес и всё те же неизменные скалистые холмы. «Как ты думаешь, здесь есть какие-то поселения?» После недолгого осмотра места, куда мы прибыли, поинтересовалась я у отца, что всё это время отдавал распоряжение своим подчинённым, заботясь о том, чтобы помочь с выгрузкой приборов для исследований. «Не знаю», — честно ответил он, щурясь и прикрывая от палящего солнца глаза. «В записях не было сказано ничего такого, но мы непременно постараемся это выяснить». Чуть позже, взяв с собой группу военных, а вторую оставив с учёными, мы зашагали вглубь острова. Весь день продвигались по неизведанной земле, где были горы, покрытые хвойными лиственными лесами, сменяющиеся зелёными долинами со светлыми чистыми ручьями. В лесном воздухе стоял аромат нагретой солнцем зелени. Ковёр из разросшегося крупного папоротника устилал неровную землю. Здесь росли дикие цветы, яркими красками, оживляя поваленные стволы. Всё это казалось раем для меня, чем-то новым и непривычным, проведший большую часть жизни в роскошной городской атмосфере. Но, несмотря на все мои ожидания, заметить что-то необычное нам так и не удалось. День уже близился к концу, а на землю опускались сумерки. Когда мы возвращались к берегу, пробираясь вдоль низких скал с неглубокими ущельями, ноги начинали гудеть с непривычки, усталость брала своё. И я, глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться, медленно двигалась к знакомому пляжу. Неподалёку от меня слышались голоса отца и его людей, что всё ещё пытались найти хоть что-то, что могло дать подсказку о нахождении тут ранее разыскиваемых людей. Лучше бы я отправилась на встречу с Прадесом. Тяжело вздохнув, пробурчала себе под нос, раздосадованная тем, что поиски наши так и не увенчались успехом. Сейчас бы слушала от него какие-нибудь необычные истории, или он бы показал мне пару фокусов, что впечатлили бы меня куда больше. Нет, разумеется, я не жалела, что отправилась остальными, просто именно для себя ожидала от поездки нечто иного, а потому досада брала своё. Пройдя ещё с десяток метров, наконец остановилась, чтобы дождаться остальных. Я чувствовала, что рядом кто-то есть. Тихий шорох шагов говорил именно о том, что люди отца и сам он идут позади. Так я думала. Но стоило мне поднять взгляд и осмотреться вокруг, стало ясно, как же сильно я ошиблась. Мало того, что людей и в помине рядом не было, Так ещё и пришло осознание, что я двигаюсь совершенно в незнакомом направлении. «Отец!» — громко позвала я и прислушалась, стараясь уловить ответ или же голоса, что звучали вот буквально ещё пару минут назад. Мой неуверенный голос эхом отразился от стен ущелья, в котором находилась, нарушая царящую вокруг абсолютную тишину. Паника охватила почти мгновенно, ещё потеряться не хватало. Почти бегом я отправилась в обратном направлении в надежде отыскать группу, от которой отбилась. Но чем дальше я шла, тем отчетливее понимала, что не знаю, где нахожусь. Совсем выбившись из сил, едва не плача, я остановилась отдышаться у одного из выступов. «Где же все?» — испуганно прошептала я, осматриваясь. Тяжело дыша, взглянула на небо, в котором оставались лишь отблески скрывшегося где-то за холмами солнца. «Скоро совсем стемнеет. И как я смогу отыскать дорогу назад?» — билась тревожная мысль в моей голове. «Здесь есть кто-нибудь?» — не удержавшись, вновь выкрикнула я, громко и отчаянно. Ответа не было. Почти с минуту. Неожиданно позади меня вместо ответного голоса отца раздался странный глухой протяженный рык. Испугавшись и замерев на мгновение, я медленно стала оборачиваться к ущелью, рядом с которым находился выступ, где я присела дышаться. С замиранием сердца всматривалось в темноту, стараясь рассмотреть, кто же откликнулся на мой громкий крик. Не шевелясь и не дыша, я смотрела вперёд, боясь сдвинуться с места. Да что уж там! Страх сковал все мышцы, а в горле застрял ком. Уже спустя миг из темноты показались хищные светящиеся глаза, блеснули здоровенные клыки, раздалось новое устрашающее рычание, а в моей голове прозвучал очень знакомый голос. «Ты пришла! Мы ждали, когда ты явишься сюда!» И я вспомнила, сразу вспомнила его. Это был мой ночной кошмар, зовущий, уговаривающий. А ещё отчётливо поняла, что прежде в своих видениях мне ещё ни разу не удавалось уйти от него живой. Неужели в этот раз меня постигнет та же участь, только уже не во сне, а наяву?